Глава тридцать пятая. Как именно матричные капсулы в игре имитировали адреналин, мне не известно. Возможно, для активации они допускали микро выбросы этого гормона над почечниками, а потом как-то многократно усиливали сигнал, поступающий в мозг. Почему микро? Потому что иначе медики бы не пропустили эту тему. Неразряженный в мгновенном и мощном напряжении мышц адреналин очень вреден, заставляет организм вырабатывать лошадиные дозы инсулина, чтобы его компенсировать, а при частом подобном стрессе, который в играх обычен, легко докатиться до сахарного диабета и напрочь загнобить лежащую в капсуле расслабленную тушку. Ну, если нашему Минздраву мы исторически не верим, то и иностранному доверяем, просто потому, что в случае чего иностранные пользователи по судам затаскают. Матричные капсулы же работают во всём мире по одной и той же технологии. И единственной реальной проблемой до недавних пор была лишь всеобщая растренированность и сопутствующие ей болячки гиподинамии. В общем, как бы имитация адреналина ни передавалась, срабатывала она в игре абсолютно по-земному. Белоголовый гном, в спину которого полетело моё потрясённое проклятие, ещё только рванулся, семеня как коротконогий спринтер к толпе дроув в полусотне метров, как я, накачанный дозой гормона ярости и страха, вскинул ладонь, рявкнув: "Стоять!" Гномы инстинктивно дернувшись и было следом встали как вкопанные. Следующий мой вопль, сопровождающийся однозначным жестом, был адресным. А Сашка, держать! Главный ездовой, что едва тоже нерванулся следом за дерзким асмодеем, понял, что означает мой тычок пальцем под ноги. Тут же развернулся, раскинув на выходе руки крестом в запрещающей стойке. Мгновенно сообразив, что к чему, рядом с ним также встала Кассиди. Я же поднорул под их руки и ринулся следом за бестолковым гномом. А с модей, в предках которого явно были кидающиеся в пасть тигра неандертальцы, а то и вовсе муравьи, атакующие при пожаре горящие головешки, успел промчаться тем временем метров тридцать, оглашая каньон каким-то совершенно нереальным рёвом. Разинув шерты, потрясённые Дроу успели лишь проводить его взглядом, когда он с разбегу взмахнул киркой и хряпнул стоящего к нему спиной предводителя в поясницу. Ушастый стоял спиной, водил над трансформирующимся насекомым коротким жезлом. Он, судя по светящемуся над головой нимбу и нулевой реакции на рёв, ничего не слышал. От внезапного удара он выгнулся дугой. Наглый гном тем временем повернулся, перекинув кирку через плечо, и, как тот же муравей бегом потащил невольно пятившегося рослого эльфа в сторону пещеры. Я же без единой мысли, чисто на рефлексах, скостовал заклинание тумана, вытянувшее к нему прямой линией. А смоды через несколько шагов тащил туда упирающегося предателя, явно пережимая его силой. Скрывшись в тумане, гном тут же перестал орать. Зато материно завопил потрясённый тёмный эльф. Впрочем, судя по движущемуся в тумане голосу, особо это ему не помогло. Прошла ещё пара секунд, и некоторые дровоу отошли от ступора, зашевелились, поднимая луки. На тех же инстинктах я рыбкой прыгнул в развал камней нагромождённых у выхода, постаравшись максимально уменьшить вероятность попадания. И тут же влепил ещё одно пятно тумана себе под ноги, увеличивая площадь скрыта. Пока оно меня не накры... увала, успел увидеть взмахнувшего рукой эльфа в чешуйчатом магическом балахоне. Я ощутил сильный порыв ветра, ворвавшийся в туман со столбом пыли. Туман лаверны свободно пропустил воздушное заклятие, даже не шелохнувшись. Стихийный ветер лишь хлестнул как дробью мелкими камушками. Большую часть их приняли глыбы, за которыми я скорчился, а несколько безболезненно простучали по моему новому доспеху. Внимание! Вы получили пятый уровень заклинания Тумана и приобретаете пассивное умение Туманный взгляд. Успел прочесть я, и тут же слепая зона моих заклинаний превратилась в полупрозрачную кисею, в глубине которой приступили силуэты. В ту же секунду я увидел упирающегося дроу и трудолюбиво волокущего его гнома и мельком подумал: "Неужели получилось?" Но в следующий миг рослая фигура вдруг отцепилась от композиции муравей-гусеница и взвилась в воздух метров на 5. Ушастый выхватил из-за плеча свою нагинату и сострекочущим кличем обрушился обратно, яростно полоснув в туман. Однако отцепившегося гнома рядом уже не было. Он быстро топача удалялся в сторону пещеры. Я услышал его заливистый хохот и нахальный крик. "Хей-хо, ушастый! Судя по натянувшимся лукам, сейчас тут будет ад", подумал я, если бы действительно мог рассуждать. Но эта мысль скорее сплелась в инстинктивное понимание этого факта одновременно с броском обратно в пещеру. Древний обсидиан пропустил без затруднений, а мысли начали формулироваться лишь наблюдая кучу мало, которую у строил врезавшийся в осажку и костиде безумных охотящих осмодей. Додумывались пришедшие мысли вслух, выражениях очень энергичных и совершенно непечатных. Впрочем, ругань тут же заглушили взрывы. В обсидиановое заграждение забарованили удары, расцветив его огненными пятнами. Видимо, это был залп тех самых стенобитных стрел, которые предлагал приготовить эльфийский командир. Впрочем, покорять дерзкую вылазку им не удалось. Обсидиан выдержал. Стрельба сразу прекратилась, повинуясь команд. вым воплем, главаря группы Дроу. А я наконец обрёл дар нормальной речи. Асмодей, ты чем думал вообще? рявкнул я на радостно сияющего гнома. Он в ответ поднял над головой широкий вычурный ремень, сияющий драгоценными камнями. Не дать не взять, боксёр-победитель поднимает чемпионский пояс. Он хрипло крикнул: "Добыча!" Стоящий тремя колоннами гном и победно заголосили, вскидывая кулаки. Косиди, что успела подняться и во время обстрела прижаться на всякий случай к стене, скользнула к нему и с усилием выдернула торчащую у гнома из плеча стрелу, которая тут же как хворостины хлестнула его по белой голове. Она гневно, но одновременно с каким-то невольным восторгом воскликнула: "Скотина безголовая!" Я кивнул было, но тут же и сам схлопотал оперённым древком. "И ты тоже!" Пару шлепков я вынес, а потом отобрал стимул у беспокойной жрицы и проворчал, ощущая, как отходит адреналиновое буйство. Да уж, согласен. Сработало тут совсем не голова. А Сашка, который тоже прижался к стене, уходя с линии поражения, сказал недовольно, зыркнув на меня. А ведь могли бы и затащить, рванув все. Но тут уже Асмодей ответил, заботливо пряча ценную добычу в инвентарь. Не смогли бы. Кирка не взяла броню эльфа. Я его даже не поцарапал, разве что выносливости немного выбил ударом. Если бы острие за пояс ему не зацепилось, там бы меня и положили. И да, если бы горн тумана не напустил, положили бы сразу. Асашка бросил взгляд на ружью, где развеивались последние клубы маскировки, и сбавил тон. Да, пожалуй. Если бы толпой выскочили эльфы, отреагировали бы сразу. Это одиночка их сильно удивил. Да ещё ревущий, как спятивший паровоз. Асмодей пожал плечами, невольно поморщился по щеку по Франу. Пара стрел вскользь пошла. Видно, увороты с заловкостью умноженной на туман сработал, а остаток погасил доспех. Но та, что воткнулась, сразу половину здоровья сняла. Сейчас кровотечение висит. Минут через 5 регенерирую, но попадать под залп не стоит. Я повернулся к громадару, стиснувшего кулаки в первом ряду колонны. Почему заклинание древних не сработало? Тот пожал плечами. Видимо, малый урон при граде нанесен, иначе кто угодно мог бы пары выстрелов в него разрядить. Его ответ резюмировал Осашка. Значит, ждем и действуем по плану. Все слышали? Главный ездовой Сурово сдвинул брови и уставился на Осмадея. Тот развел руками и шутливо поклонился. Да, начальник, как скажешь.